Глава 25. пятая. Тедди. Зайот троем не лгал, когда рассказывал цыганскому царю о том, что Тедди чудом выжил 11 сентября 2001 года. В тот роковой день Тедди действительно находился на Манхэттене в компании своей няни Долорес Газе, 30-летней мексиканки. Они посетили всемирный торговый центр, где Долорес приобрела себе зеленое замшевое платье. На одном из этажей небоскреба они полакомились пончиками и выпили какао. Тедди всегда отличался обжорливостью при полнейшей всеядности, а Долорес обожала сладкое. Разница между ними состояла, однако, в том, что Тедди, сколько бы ни жрал, всегда оставался очень худым и бледным. Долорас же не могла похвастаться столь чудесными свойствами своего организма. Ее разносила, как на дрожжах. Собственно, на дрожжах и сахаре ее и разносила. В 21 век Долорес вступила уже очень жирной женщиной, наделенной ненасытным характером. Но ей не удалось вполне насладиться кондитерскими изделиями нового века. В тот день она умерла. Гибель ей выпала безболезненная, быстрая и даже, возможно, сладкая, ведь в ее теле находилось 12 пончиков. Худенькому Тедди она разрешила съесть только 4, но Тедди не погиб. Его достали из-под обломков в целом и невредимым. Ему едва стукнуло пять, но он не плакал, казался спокойным и не проявлял очевидных признаков шокового состояния и внятно отвечал на вопросы спасателей и полиции. В сумятице и горе тех дней никто не обратил внимания на странности этого мальчика. Он видел все. Они уже вышли из торгового центра и шли по улице, когда в небе показался первый самолет. Словно серебряный крестик пронесся по небу и врезался в тело небоскреба. Затем появился второй. Башни-близнецы дрогнули и рухнули на глазах маленького отпрыска старинного княжеского рода, прежде чем эти глаза заслали белая пыль и черная гарь. Родители Тедди после этого происшествия обратились к детскому психологу, чтобы выяснить, не окажет ли пережитая травма разрушительного или тормозящего воздействия на психологическое развитие малыша. Детского психолога звали Таня Винсент. Но, к сожалению, она была уже весьма стара и умерла в собственной машине от сердечного приступа, так и не составив экспертного заключения о психическом состоянии Тедди. Тедди выглядел обыкновенным мальчиком, даже, пожалуй, слишком обыкновенным. Однако он не был обыкновенным, к сожалению. Атака на Нью-Йорк была не просто горестным и катастрофическим событием. 11 сентября образовала трещину в фарфоровом сердце человечества, а в таких трещинах обычно гнездятся чудовища. Какие именно чудовища? Не так важно, какие именно. Все чудовища чудовищны, даже игрушечные. Можно представить себе хотя бы шелоп гигантскую паучиху из «Властелина колец». Эта паучиха заплетает своих жертв в подобие кокона, а коконы эти подвешивает на липких и прочных нитях. Такова сеть, окончательно восторжествовавшая на Земле после 11 сентября. Миллионы пользователей сидят перед экранчиками, плотно заключенные в незримые коконы. Никто даже не пытается дрыгаться никогда не видела история человечества более покорных существ, чем жители начала XXI века. Хотя они то и дело хватаются за оружие и бегают по улицам с очумелым видом. Таковы последствия 11 сентября для человечества. Но для Тедди последствия были иными. В словосочетании Twin Towers для него важными были не Towers, а «твинс». Мы не возьмемся описать мир душевных переживаний такого отдельного существа, как Тедди. Но душевные переживания все же имели место. Если бы детский психолог Таня Винсент не умерла так внезапно, она, наверное, смогла бы сделать кое-какие выводы на основании хотя бы того факта, что Тедди после 11 сентября наотрез отказался летать на самолетах, включая даже очень короткие полеты из Штата в Штат. Более того, он пытался всячески отговорить своих родителей от воздушных перелетов. Самолеты всех авиакомпаний внушали ему стойкое отвращение. Однако Джим и Иванна были людьми непоседливыми и привыкли болтаться между Старым и Новым Светом. Они продолжали то и дело летать в родную Европу, но уже без сына. «Тедди, впрочем, не сдавался». Но ему пришлось ждать семь лет, прежде чем ему удалось добиться от своих общительных родителей твердого обещания, что они больше никогда не прибегнут к услугам авиации. Это обещание он вытребовал взамен на свое согласие устроить «Вечер потрясающий взрослые души». Речь о вечере, бегло описанном в 19 главе. Несмотря на то, что вечер не вполне удался, взрослые души оказались потрясены даже больше, чем это предполагали легкомысленные Джим и Ванна. Одним из отдаленных последствий этого вечера стало их окончательное возвращение в Европу весной 2009 года. Советские приобрели билеты на британский круизный лайнер «Королева Виктория» и старым океанским путем прибыли в Лондон. Жизнь между Нью-Йорком и Парижем сменилась жизнью между Парижем и Лондоном. Тем более, что превосходный тоннель под ла делал такое броуновское движение вполне возможным без применения воздушного транспорта. Но Тедди продолжал ненавидеть самолеты. Фобия самолетов — вещь нередкая, и трагедия 11 сентября, безусловно, внесла свою лепту в распространение и укрепление этой фобии. Если бы Таня Винсент, кропотливая старуха, не отчалила бы так внезапно в неведомые края, она, наверное, стала бы думать, что пятилетний ребенок, узнавший о том, что он дитя близнецов, в глубине души отождествил башни близнецы со своими родителями. Пятилетнему ребенку его родители кажутся небоскребами. Самолеты стали для него убийцами близнецов. И стоило явиться в небе серебряному крестику, оставляющему после себя пушистую белую линию на небосклоне, как бледное и осунувшееся личико обжоры Тедди делалось еще более бледным и осунувшимся. Он называл самолеты людоедами. Тедди редко болел, но однажды он всю ночь метался в горячке. Можно было обжечь ладонь, дотронувшись до его лба. В ту ночь в Лондоне родители не отходили от его кровати, и в течение всех часов ночи они вслушивались в загадочный лепет бредящего ребенка, который все толковал о том, что в ряды самолетов внедрился злобный инопланетянин, переваривающий пассажиров в своей утробе. Тедди шептал также постоянно о каком-то отравителе, который должен схлестнуться с самолетом-людоедом и отравить его. «Бесстрашие!» — шептали пересохшие губы мальчугана. «Бесстрашие!» После убийства чепменов и расспросов полиции брат и сестра советские впали в какое-то особенно рассеянное состояние. Они и так не отличались особой собранностью и целеустремленностью своих действий, а теперь как-то совсем... Джимми изъяснялся исключительно незаконченными фразами, словно бы обрывающимися в самом своем начале, постоянно улыбался. А если ему приходило в голову почитать какую-нибудь книгу, то обычно он с восхищением читал вслух сестре эпиграф или первые слова текста. Эти слова наводили его на некоторые неожиданные мысли, которые он излагал громко и избивчево, прерывая себя вспышками звонкого смеха. В смехе он запрокидывал голову и блестел великолепными зубами. После он забывал о книге, считая ее прочитанной. Вообще-то он собирался заняться делами и даже планировал открыть в Лондоне небольшое театральное кафе «Желтое пианино» для веселой богемы. Он даже приобрел где-то старинное пианино, очень красивое, и собственноручно выкрасил его в ярко-желтый цвет вонючей эмалевой краской но, к сожалению, подготовка к открытию театрального кафе этим и ограничилась. Ванна то и дело покупала разные цветы, иногда огромными букетами, и, нюхая их, она смеялась. Она утверждала, что благоухание цветов делает ее веселой. Оправдывая свое имя, она проводила много часов в ванных комнатах различных отелей. В Лондоне у них не было постоянного жилья лежа в теплой воде в окружении букетов. Даже безудержная общительность Джимми и Ванны дала сбой. Они забывали о вечеринках, куда их звали, забывали позвонить знакомым, а порой забывали приходить на встречи, которые сами же назначали. Единственное, что их хотя бы слегка еще мобилизовало, была одежда. Они по-прежнему с удовольствием бродили по модным магазинам и покупали обновки. На что они жили? Нам не вполне известен точный ответ на этот вопрос, но, кажется, их отец, Жорж Планктон, уже несколько лет успешно торговал антиквариатом в Париже. И, надо полагать, щедро делился со своими красивыми взрослыми детишками. И все же даже при наличии денег Лондон – не совсем подходящее место для столь рассеянных и подвешенных в воздухе людей. В Лондоне даже богачи не могут позволить себе праздность и торгию, а Джим и Ванна богачами не были. Осознав это обстоятельство, они в одно прекрасное летнее утро сели в свой жемчужный седан, усадив на заднее сиденье бесстрашного Тедди в наушниках, и уехали по тоннелю в Париж, а оттуда сразу же в Ниццу, где Джим и Тедди не так давно побывали на фестивале анимационных фильмов. Фестиваль включал в себя презентацию нового полнометражного рисованного эко-триллера «Атака из бездны», созданного совместными усилиями французских, японских и российских мультипликаторов. Режиссером этого фильма был Марк Прыгунин, который Джима и Иванну на руках баюкал еще в ту пору, когда они были двумя совершенно одинаковыми свертками с важными одинаковыми лицами. Марк дружил с Жоржем Планктоном и Люси Таусман еще с 60-х годов. Поэтому он пригласил Джима украсить презентацию атаки своим появлением в униформе глубоководного фашиста. В этой униформе свастика на рукаве заменялась коралловой веточкой, а немецкий орел – осьминогом. Но в целом силуэт рыцаря зла сохранял свою узнаваемость. Джимми считал себя актером. Но, честно говоря, его актерский талант оставлял желать лучшего, и хорошие предложения обходили его стороной. Поэтому он соглашался на что угодно, вплоть до детских увеселительных спектаклей. И не ради денег, а «just for fun». Ему нравилось расхаживать по фае кинотеатра в униформе бездонного фашиста, откликаясь на обращение «Гауляйтер спрут» и, издавая странные гулко-свистящие звуки, долженствующие обозначать подводные стоны возмущенных обитателей морского и социального дна. На фестиваль в Ниццу Джим и Тедди прибыли из Харькова, куда их пригласил Прыгунин-младший, на съемки фильма «Курчатов», где князь Советский собирался сыграть шизанутого физика по прозвищу «Советский князь». Но Кирюша Прыгунин погиб, съемки фильма остановились, и вместо павильонов они оказались на погребальной церемонии, где отец погибшего и предложил им вместе отправиться в Ниццу. И вот они снова второй раз за лето оказались в Ницце. На этот раз их зазвал туда не Прыгунин, а Эснер. И прибыли они туда не для работы, а чтобы покататься на яхте. Через несколько дней после злополучного ужина в Тейт Эснер позвонил им в Лондон и сообщил, что арендовал роскошную яхту и собирается совершить на ней плавание вдоль островов Средиземного моря. Плавание затевалось отчасти специально ради их общего друга Тачева, которому в этом сентябре должно было исполниться 30. Эснер задумал сделать своему приятелю Тачеву роскошный подарок. Тачев, болгарин по происхождению, родился в Штатах и никогда не бывал в Болгарии, откуда когда-то иммигрировали его родители. Эснер решил, что Бранко Тачеву будет особенно приятно встретить 30-летие на родине родителей. Тачев вроде даже увлекался Болгарией, но все никак не мог до нее добраться. Поэтому Эснер намеревался, посетив некоторые живописные Средиземноморские острова, пройти Босфор и, выйдя в Черное море, доставить Тачева к родственным болгарским берегам, чтобы там и отпраздновать его 30-летие. Сам Тачев, человек сдержанный и даже слегка сухой, не то чтобы очень обрадовался всему этому, но от участия в плавании не отказался. Эснер сообщил по телефону, что они уже побывали на Майорке, на Ибице и на острове Мальта, посетили Валенсию и нынче направляются в сторону Ницы, пользуясь благоприятным ветром. После этого он прямиком предложил Джиму и Ванне присоединиться к их плаванию, прихватив с собой Тедзи. Для этого им предлагалось незамедлительно явиться в Ниццу. Звонок Эснера заставил Джимми и Иванну врасплох и даже не на шутку разволновал их. Вообще-то, они вроде бы уже решили не водить более дружбу с этой компанией, которую после долгой беспечности, наконец, осознали как небезопасную. Джимми все никак не мог забыть, как в него стреляли в темноте близ калифорнийского ранчо Эснера. В глубине души Джим не сомневался, что стрелял Моа Сэгом. Поэтому он испытал микрошок, встретив Сэгома на ужине в Тейт. Но этот микрошок был сразу же заслонен более основательным шоком, вызванным смертью Чепманов. Вопреки подозрениям Курского, Джим и Ванна были невинны как ягнята в отношении всех убийств. Более того, убийства уже немного сводили их с ума. Сначала тапер троем, потом Кирилл Прыгунин. Затем пришло сообщение о том, что в Швейцарии закололи ножом Мартина Башера, с которым Джим и Ванна также поддерживали приятельские отношения. И, наконец, братья Чепмен. Люди, вызывавшие у Джима искреннее восхищение. Он считал их гениальными художниками. Четыре убийства, пять жертв. А тут еще они узнали о массакре в клубе Лигея, где погибла Ингрид Николаевна Ланге, жена одного российского олигарха и очень приятная женщина, с которой общительные советские тоже успели познакомиться и слегка подружиться. Учитывая все эти отвратительные обстоятельства, Джим и Ванна смутно понимали, что лучше убраться куда-нибудь не только из Лондона, но даже и из Парижа. Убраться и увезти с собой Тедди. Ванна считала, что Тедди угрожает некая опасность. Джим полагал, что опасность угрожает им всем троим. Мечтательное плавание на яхте представлялось в данной ситуации идеальным йодистым вариантом. Однако, согласившись на любезное приглашение, они снова ввергали себя в цепкие и непредсказуемые лапы этой странной компании. Джимми понимал, что там, где Эснер и Тачев, там вскоре появится и Сегом. Дальнейшие события доказали, что он не ошибался. Итак, Джим и Ванна терялись в сомнениях, но хитроумный Эснер забросил еще одну наживку. Под конец их телефонного разговора он хмыкнул и добавил как бы в скобках «А после Болгарии один день хорошего ветра, и мы доплывем и до вашей, доисторической родины в Севастополе, откуда ваш прадед когда-то сделал ноги, блестя золотыми погонами. Выйдет красиво и символично, если вы прибудете в этот город тем самым морским путем, которым когда-то ваш пращур навсегда покинул Россию». А мой пращур служил мичманом в британском флоте и получил в тех краях пулю в ногу, которая затем долго еще добавляла романтизма в его унылое существование. Так что мне тоже любопытно взглянуть на те края. Слово «Севастополь» неожиданно решило все. Это греческое название, ассоциирующееся с войной, Россией и морем, Для советских сияла рубиновой точкой, завершающей многовековую летопись рода, и одновременно это была точка начала новой жизни. Ветреный, словно тот день на Черном море, когда юный корнет князь Василий Советский последний раз скользнул соленым от морских брызг взглядом по охристой полоске родной земли. Обосновавшись в Париже, князь Василий приобрел довольно неплохую просторную квартиру на Севастопольском бульваре, так что номинально он продолжал жить в тени далекого приморского города с несчастливой судьбой. Это не было случайным совпадением. Поражение дольше живет, чем победа. Князь Василий вспоминал тот портовый город каждый день, подобно многим офицерам армии, сброшенным в трюмы иностранных кораблей, в холодные и сладкие объятия чужбинных столиц. В одной из этих столиц русский князь сделался французским вором. А все французские воры сентиментальны. Поэтому бывший доброволец время от времени слагал стихи на языке, на котором говорили Ленин, Троцкий и даже барон Врангель. Он часто располагал неограниченным досугом, пользуясь гостеприимством тюремных камер, поэтому стихи струились рекой, изливаясь в толстую тетрадь, на чьем переплете белым бисером была вышита рукою княгини Белая Сова. В год падения Берлинской стены князь Василий умер в тюремном госпитале, не дотянув пару месяцев до своего девяностолетия. Черный государственный экипаж в сопровождении весьма длинноногого чиновника полиции Доставил урну с прахом в квартиру на Севастопольском бульваре. Эту квартиру в криминальных кругах Парижа называли Савином Дуплом. С одной стороны, потому что там жил авторитетный вор но также из-за бесчисленных изображений белых сов, что покрывали стены, шторы, израцовые печи и купальные коврики. К 2010 году в этой квартире мало что изменилось, разве что прибавилось совиных идолов совсем уж древнего происхождения, включая осыпанных жемчугами сов в стиле рококо с позолоченными морскими раковинами вместо ушей, нефритовых совят из спальни китайского императора и грубых совообразных глыб эпохи Палеолита. Теперь в этой квартире жил сын князя Василия, процветающий в качестве антиквара, Жорж Планктон. «Жорж овдовел». Разбогател, раздобрел, носил гранатового цвета пиджаки, испытывал психосоматическую зависимость от устриц, короче, превратился в парижского буржуа. И только огонек, как принято говорить, временами зажигающийся в глубине его погрязших в уюте глаз, мог порой напомнить о его безумной молодости рьяного хиппи. Урну с прахом отца Жорж по каким-то причинам так и не захоронил и она продолжала стоять на полке шкафа между алебастровым филином графа Туна и совином яйцом Фаберже. Вместе с этой урной полицейский чиновник, наделенный обликом аиста, передал Жоржу также Софьянову тетрадь с белой совой на обложке. Обычно аисты приносят младенцев, а тут совиный привет от умершего. Иногда... Жорж перечитывал стихи отца, куря перед сном свой легкий «Good night joint» с рюмкой кокосовой. За Верочку, за Наденьку, за Любочку поручили поручику в бурую тину уйти. С буратино, что молятся ржавому ключику, нам теперь не по пути. За Софи, за премудрость божественную нам велели в седле ночевать. На заре, под команду ржавого Ржевского комсомолочку расстрелять. Чтоб потом вспоминать сквозь дрожащую оптику слез ее локон, улыбку, кусочки берез, и хоть годы идут не забыть ни за что ее пальцах озябших, исчезающих в черном манто. До свидания, Софи. Мы завтра идем на маневры. Но в ответ лишь беззвучное пенье невидимой девственной плевры. И молчит нерожденный совенок на шлеме Минервы. Рожь, под крупом коня колосья качаются спелые, а из ближней деревни доносятся «белые, белые». Трудно сказать, сколько расстрелянных комсомолочек было за душою у князя Василия. Хочется верить, что ни одной. Зато нерожденный совенок на шлеме Минервы, это словно бы про Тедди, но правнук парижского вора увидел свет лет через восемь после смерти князя в тюремном госпитале. Так что, возможно, князь Василий не лишен был дара поэтического предвидения. Греческая богиня Афина, которую римляне называли Минервой, часто изображается с белой совой, сидящей на гребне ее шлема. Гребень имеет форму панковского ракеза. Поскольку Афина в первую очередь богиня мудрости, белая сова на ее голове олицетворяет ее божественный мозг, просыпающийся по ночам. Греки обожествляли мудрость, поэтому с приходом христианства культ Афины перетек в культ Софии, божественной премудрости. Сова и София звучат сходно. Недаром советскую власть называли в лагерях Софьи Власьевны. Не прошло и двух недель, как белый совенок Тедди своими глазами увидел черный купол главного греческого храма христианской эры, храмы Айя София в Босфоре, ныне называемом Истанбулом. Да, они приняли приглашение Эснера. Точнее, Джим и Ванна не успели даже что-либо решить, а их жемчужный седан уже катился в сторону Ниццы. Неожиданность заключалась в том, что пассажирами жемчужного седана стали целых три или даже четыре поколения семьи советских. С ними отправилась в путь урна с прахом князя Василия. Узнав о предполагаемой прогулке на яхте, Жорж Планктон открыл стеклянный шкаф медным ключом, извлек оттуда урну и Софьяновую тетрадь и торжественно вручил их Джиму. Софьянову тетрадь с белой совой на обложке он развернул на последние страницы, где твердой рукой князя Василия было начертано: детям, внукам и правнукам моим завещаю предать прах мой погребению в родной России, в том месте, где я простился с ней. Россия, отечество, смерть. Неизбежно. Базиль. Советский. Таким образом, у них появилась новая причина отправиться в плавание. Им поручили осуществить погребение урны близ Севастополя. Было решено, что под словом «Россия» в данном случае следует понимать Российскую империю, которая была родиной Корнета Советского. Так что урна ехала на заднем сиденье, плавно покачиваясь на серые замши, рядом с молчаливым Тедди, слушающим «Primal Scream». Тедди хранил невзрачное и необременительное молчание, и предполагалось, что он с присущей подростком хмуростью наслаждается разнузданным голосом, поющим про свастику в глазах. Первичный стон, звучащий в этой песне, действительно доставлял ему наслаждение. К тому же он радовался предстоящему плаванию. Неужели он, как и пристало мальчику его возраста, Испытывал голоукружительное волнение при мысли о странствиях, о море, о ветре, о странных островах? Возможно, испытывал. Или же он просто радовался продолжению каникул. Радовался, что не нужно в скорости возвращаться в колледж, где ему приходилось прилагать особые усилия, чтобы получать посредственные оценки, постоянно корчить из себя ординарного мальчика, окоченевшего от собственной тупости. Разговоры Эснера о хорошем попутном ветре оказались свистом сквозняка. На яхте не нашлось парусов. Что странно, ведь Эснер обожал паруса. Просторное, белоснежное, высокотехнологизированное плавательное средство поджидало их в Ницце, разверзая им навстречу объятия, излучающие ослепительный блеск мечтательного и почти инопланетного комфорта. Страшно становилось при одной только мысли о том, сколько бабла пришлось выложить Эснору за аренду столь горделивого чудовища. Но не размах и роскошь яхты, а ее имя, сделалось причиной изумления Джима и Ванны. Яхта называлась «White Owl, — «Белая сова». Поймав на себе лучащийся заговорщицкий взгляд Эснера, они испытали в его адрес острое чувство благодарности, граничащее с тошнотой. Мускулистое лицо старика распространяло вокруг себя флюиды морского здоровья, но ванна впервые подумала в этот миг о морской болезни. Яхту обслуживала команда, состоящая из пяти хохотливых, но при этом чрезвычайно похотливых, чернокожих разного пола, которые казались совершенно беспечными и вечно веселыми. Но на самом деле были крайне собранными и сосредоточенными. Веселый, скрипучий американский флажок бился над кормой, и кроме экипажа в этой плавучей вилле уже собралось некоторое количество загорелых отдыхающих, изготовившихся завершить лето плаванием по Средиземноморью. Джим и Ванна испытали шок, увидев на яхте Мардж Блум. И для них стало совершенно новостью, что Марч ныне девушка Тачева. Это означало, что красотка Марч решила воссоединиться не только с Тачевым, но и со всей этой компанией, с которой собиралась порвать раз и навсегда. Здесь был и ее бывший любовник Мильхер Платов. И хотя их расставание и произошло несколько странно, но напряжение между Марч и Мильхером не наблюдалось. Возможно, в том была заслуга фарфоровой и весьма деликатные девочки-японки сопровождающие Платова. Кроме японки на яхте присутствовали также три девушки-тайки, украшавшие собой цветущую старость Эснера. Завершала этот букет удивительная пара: совершенно краснолицый молодой человек в очках с золотыми стеклами, рука об руку с пленительной, сладко-мрачной мулаткой, откликавшейся на прозвище Нутелла. Парень в золотых очках представился как Шандер Клаус, продюсер и совладелец империи порно. Вот такое пестрое и многолюдное общество, вполне во вкусе Эснера и Тачева, собралось на яхте «Белая сова». Но яхта могла бы вместить еще столько же загадочных персонажей. Настолько широкой душой и просторным размахом крыльев обладала белоснежная полярная птица залетевшая в изумрудные воды Лазурного залива. Среди этой жары, среди пылания летних страстей и далеких лесов, белая сова тайно несла в себе дыхание севера. Она вся словно бы скрипела от невидимых ледяных корост. Отражение ее арктических очей вспыхивало в кубиках льда, плавающих в прозрачных коктейлях, в мастерски изготовленных одним из чернокожих ребят эти коктейли, или же присутствие порномагната, в большей степени его подруги, порностарлетки Нутеллы, а может быть просто дух этого лета, все это поддерживало на судне подспудно порнографическую атмосферу. Взрослые флиртовали, используя стук ледяных кубиков в своих длинных стаканах, тех же целях, каких проститутки древности использовали звук трещотки, выходя на охоту. Они награждали друг друга демонстративно холодными или же втайне обжигающими взглядами. Но это никак не касалось ледяного Тедди, который проводил время, либо всматриваясь в соленую даль, туда, где давно уже растворилась Ница, либо читая совиную тетрадь про дедушки. «Серый порошок», так Тедди прозвал князя Василия, обещал составить ему приятную компанию в этом странстве, вызывая к себе уважение своей замкнутостью и отрешенностью от страстей. Стихи, написанные в те времена, когда серый порошок еще имел форму человека и жил в тюрьме, доставляли подростку не меньшее удовольствие, чем песенки Primal Scream. Эхо первичного стона слышалось в этих стихах. А, впрочем, данное эхо звучит во всех стихах от детской считалочки до церковного гимна. «Золотые глаза, золотые, в них замерзла слеза, в них замерзла Россия». Или же «Прерии, прерии, когда же они кончатся? Белые домики навстречу летят, вместе с Белой гвардией мы ушли из России, нету нам дороги, нет пути назад». А встречалась среди этих стишков даже Почти автобиографическая. Жил на свете князь советский, полувзрослый, полудетский, на своем пути на санном слыл он стойким, маловянным, Он объездил много стран, был отважный капитан. Он на смрадном перекопе погибал за вас в окопе. Мы отдали перекоп. Топ, топ, топ. А потом он брил карманы, резал фуги, квасил сламы. На рыжье кидал наколы, Слал кентом почтенной школы. Нынче старость к нам стучит, В решето да по оконцу. А душа в ответ молчит, Хищно, улыбаясь солнцу. Странно было читать это стихотворение, Сидя бок о бок с урной, Отражающей солнечный свет. Эту урну все принимали за термос, А страсти все кипели вокруг. Гостей яхты остудили ненадолго остановку у острова манкона и осмотр руин тамошнего монастыря. Руины были величественны и, кажется, желали напомнить об очаровании X века, но туристы проходили вдоль этих кольцеобразных каменных стен не столько ради них самих, сколько ради так называемых «воинов земли», встреча с которыми поджидала во внутреннем саду разрушенные обители. Здесь среди кривых и старинных маслин обретались каменные фигуры в полтора человеческих роста, сорок истуканов, вытесанных из камня. И все изображали воинов в полном боевом снаряжении, спугающе свирепыми лицами. Порода кое-где сильно выветрилась, но некоторые фигуры сохранились хорошо. Правда, многие из них ушли в землю, кто по колени, увешанное массивными боевыми наколенниками, кто по пояс, кто по кольчужную грудь, облитую щербатой каменной чешуей. В этом отряде встречались воители, которые показывали из-под земли только верхушку шлема. А некоторые каменные головы выглядели отрубленными среди сухой травы, хотя на самом деле таковыми не были. Наверное, поэтому их и называли воинами земли. Они утопали в земле, как в воде или же наоборот, казалось, росли из нее, как 33 богатыря, вырастают из пенных морских волн. Этих витязи Манконы обнаружили недавно.